Глава сорок вторая Итак, я возвращаюсь туда, где всё началось. Меня буквально трясёт, когда я надеваю джинсовую куртку, один из длинных шарфов Джоанны и первые попавшиеся под руку солнечные очки на случай, если расплачусь. Снаружи доносится гудок. Я выглядываю, такси уже подъехало. Ещё раз проверяю, всё ли взяла. конверт с наличными фото матери ключи я запираю дверь стараясь унять дрожь руки едва слушаются за спиной вдруг возникает какой-то здоровяк я отчаянно пытаюсь понять кто он по росту телосложению рядеющим волосам но только голос наконец мне подсказывает алан сара какого чёрта вы наговорили прессе Я никогда прежде не видела его таким злым. Не слышала, чтобы он говорил подобным тоном. Он прямо трясётся от ярости. Кулаки, естественно, ты, так что костяшки побелели. Я инстинктивно отступаю. Ко мне пришла какая-то журналистка, интересовалась, попадал ли я в круг зрения полиции, был ли в отношениях с Джоджо, -Джо. и ещё куча вопросов про того бедного парнишку в Йоркшире. Что вы ей такого наплели? Не понимаю, о чём вы. Натянуто говорю я бочком, пробираясь к машине. Я думал мы заодно, но теперь вижу, что происходит. Хотите спасти собственную шкуру, повесив всё на меня? Его руки мелькают в воздухе, палец с грязным пластырем тычет мне чуть ли не в лицо. У вас всё в порядке? Окликает водитель такси, выходя из машины и глядя на нас. Постороннее вмешательство приводит Алана в чувство. Он опускает руки, вся его ярость будто куда-то улетучивается. "Я думал, мы друзья, Сара", говорит он с горечью. "А вы ничем не лучше других". Сутулившись, он идёт к себе и пропадает из виду. Моя тревожность после стычки взлетает выше некуда. И я уже думаю, не отказаться ли от поездки. Однако меня так и вылечёт туда, слишком много вопросов накопилось, и ответов, прячась в доме, я не получу. Такси выезжает на дорогу. Обернувшись через плечо, я вижу лицо в верхнем окне дома Алана. Поспешно отворачиваюсь и прошу водителя прибавить скорость, буквально ощущая затылком давищий холодный взгляд. Стаффордский вокзал. Я протираю вспотевшие ладони о своё чёрное платье из джерси. Предстоящая покупка билетов на поезд вызывает у меня ужас. Я просто не представляю, как это теперь делается. В помещении вокзальных касс царит суета. Зал забит студентами с огромными рюкзаками, люди в деловых костюмах злятся из-за очередей. У меня опять стискивает гортань, и я бросаюсь к туалету. Смотрю в зеркало. Глаза панически расширены, на лбу пульсирует вена. Однако губы нормального цвета, нисколько не посинели. Я успокаиваю себя, напоминая о том, что было в банке. Тогда я тоже думала, что умираю. Сосредоточившись на глубоком дыхании и взяв себя в руки, я вхожу в зал. Процесс покупки заканчивается благополучно, не считая заоблачной цены. Кассир предупредителен и вежлив и вскоре вручает мне пачку оранжевых бумажек. Я отыскиваю нужную платформу и жду, вся как на иголках, то и дело поглядывая на часы и проверяя, не потеряла ли билеты, ключи, деньги. Господи, как только люди ездят каждый день. Наконец поезд прибывает. Я поднимаюсь в вагон и поскорее ищу, где сесть. Нахожу местечко сзади, возле туалетов и буквально падаю туда, мокрая от пота и одновременно с облегчением. Я уже многое преодолела, и к тому же в ближайшие 2 часа никто меня не побеспокоит. Можно не бояться визитов Алана, неожиданных звонков из полиции или выдающих себя за соседей журналистов. Я просто одна из пассажирок. Проходим мимо, ребята. Смотреть здесь не на что. По мере того, как поезд, стуча колесами, движется к югу, я переношусь мыслями к Хинстокхолл и к матери. Ожесточенно грызя ногти, я начинаю думать, в каком она состоянии. Видимо, во вполне удовлетворительном, раз может заниматься похоронами. Или распоряжение от её имени делает кто-то из персонала, разум сам подсовывает мне картинку предстоящего трогательного воссоединения. Мать вся в слезах, я всхлипываю у неё на груди. Потом мы сидим рядышком, держась за руки, строя планы на будущее. Её ладонь гладит меня по спине, и всё налаживается. Я уже больше не одна. У меня снова есть мама. От благостной картинки компот вступает в горло. Хотя разумом взрослой женщины я понимаю, что ждать такого вряд ли стоит. Она не часто обнимала меня даже в детстве. И почему все эти годы она не пыталась со мной связаться? Или ей, Жуанна в свою очередь, сказала, что я умерла. Неужели сестра была настолько жестока? В Рейдинге я беру такси, тревожно глядя на тикающий счётчик. Как легко утекают деньги, стоит выбраться куда-то за порог дома. Хорошо, что благодаря сестре я теперь богата. Хинстокхолл располагается за высокой живой изгородью, на краю небольшой и словно сошедшей с открытки деревеньки. Когда-то это, очевидно, был чудесный дом местного приходского священника в георгианском стиле. Однако теперь зеленые лужайки уступили место парковке для машин, изящные окна испорчены практичными жалюзи, а позади располагается уродливая красно-кирпичная пристройка больше самого оригинального здания. Едва выйдя из такси, я уже ощущаю запах дезинфицирующих средств. Прохладный холл в бежево-кофейных тонах, словно в высококлассном отеле. Возле стойки администратора огромная ваза с лилиями. От их запаха у меня всё внутри переворачивается. Теперь он всегда будет напоминать мне об Алексе Фуллере. как он вторгся со своими фальшивыми соболезнованиями и трепещущей бедняжкой Кармен позади, а сам выпытывал что могло быть известно Джоанне. Я по-прежнему считаю его самым вероятным подозреваемым, однако Нур решительно не заинтересована копать в эту сторону. Наверняка у него есть влиятельные друзья. а отныне аромат лилий будет ассоциироваться у меня с чувством бессильной ярости. Стоящая за стойкой женщина в опрятной блузке здоровается со мной и спрашивает сильным восточноевропейским акцентом. «Миссис Уоллес ожидает вашего визита?» «Я ее дочь», – хрипло отвечаю я, снова вытирая потные ладони о платье. «Джоанна, верно?» Уточняет администратор, набирая что-то на клавиатуре. Я сглатываю. Да, Джоанна. Очевидно, сюда новости ещё не дошли. Вы знаете, куда идти? Думаю, она сейчас в рекреационном зале. Я киваю. Я должна это знать. Я, Джоанна Бейли, и была здесь много раз, навещая мать. Можно сперва воспользоваться туалетом, спрашиваю я, поколебавшись. Администратор указывает мне направление и напоминает обязательно продезинфицировать потом руки. Профилактика инфекций очень важна, с улыбкой добавляет она. Я обещаю не забыть и отправляюсь туда. Это даёт мне время собраться с духом и достать фото матери. Не хотелось бы пристать ни к той старушке или позволить всучить себе какую-нибудь самозванку. Никому нельзя доверять, пока не выяснится, что происходит. Расчитывать не на кого. Покинув безопасное прибежище туалета, я целеустремлённо шагаю по коридору. Очень, кстати, приходятся стрелочки на стенах, показывающие, как пройти к столовой, рекреационному залу, спальням и выходу в парк. Я миную маленькую комнату с раковиной и зеркалом. где парикмахерша сушит какой-то пожилой леди волосы феном остальные терпеливо ждут своей очереди кое-кто смотрит пустым взглядом в стену или качает головой сидя в коляске я ищу миссис роуз уоллис мне сказали она в рекреационном зале заглянув внутрь сообщаю я улыбчивой парикмахерше Идите прямо, милая. Я её сегодня одной из первых подстригла. Встретит вас в лучшем виде. Поблагодарив кивком, я отправляюсь дальше. Итак, мать, по крайней мере, достаточно разумна, чтобы следить за собой. Она не пускает слюни, лёжа на кровати, и не стоит одной ногой в могиле. У меня вновь начинается мандраж. Неужели сейчас, после стольких лет, я, правда, увижу свою маму? Рекреационный зал просторное помещение с жёлтыми стенами и рядом окон, которые открывают умиротворяющие виды парка. У одного края зала стулья расставлены полукругом возле телевизора, у другого стоят подле маленьких столиков, за которыми обитатели пансиона могут играть в карты или домино. Кто в состоянии, конечно. Остальные сидят в колясках, опустив подбородок на грудь. Здесь дезинфекцией пахнет ещё сильнее, примешиваются и другие ароматы: из столовой и от слишком большого скопления людей, побывших здесь черезчур долго. Включённое на максимум отопление всё только усугубляет. Похоже на Хилвуд-хаус. Та же жара, Резкий запах обеззараживающего средства, суета сиделок и общая атмосфера чего-то интимного, но выставленного на показ. Шаркая ногами ко мне подходит какой-то старичок. Ширинка у него расстёгнута, на подбородке остатки еды. Пора ужинать. Извините, я не в курсе. А? Пора ужинать. Я не знаю, простите. Старик поворачивается спиной, потом снова оборачивается ко мне. По средам на ужин всегда жаркое, по пятницам рыба. По средам жаркое. Как скажете? Сегодня четверг. По пятницам рыба. Вроде уже пора ужинать. Говорили, что пора. Надо узнать. По пятницам рыба. по пятницам рыба он продолжает твердить одно и то же пластинку заело меня выводит из равновесия не столько его поведение навязчивое повторение слов было не редкостью в Хилвуд-хаус я видела случаи похуже сколько то что оно привлекает внимание опираясь на ходунки к нам приближается ещё одна обитательница пансиона И сохшая, изгорбленная, как голая, пригибаемая к земле ветром дерево на морском побережье. Удивительно, что она ещё в состоянии управляться с этой металлической конструкцией. Лопатки на спине торчат под джемпером словно недоразвитые крылья. Ноги под твидовой юбкой тонки как спички. Сегодня курится стен, рявкает карга. Иди и сядь. От тебя слишком много шума. Я пойду, сяду, произносит старик, пытаясь уцепиться мыслями за новую информацию и медленно шаркает прочь. Я благодарно улыбаюсь вмешавшейся старушке. Она же в ответ, сузив глаза, внимательно меня оглядывает. "Стало быть, ты очнулась?" скрежещущим голосом говорит она Джоанна говорила ты в коме перед глазами всё вдруг плывёт я словно возношусь из собственного тела лишившись плоти и дыхания ни в силах ни пошевелиться ни сказать хоть слово что язык проглотила спрашивает мать я слыхала У тебя с головой не все в порядке. Ее грубость, как пощечина, мгновенно возвращает меня к реальности. Втянув в воздух, я вытаскиваю на ощупь фото и сравниваю черту за чертой с этой сморщенной ведьмой. Те же глаза-бусинки, тот же, кривящийся к низу, словно от вечного разочарования жизнью, рот. та же торчащая вперёд упрямая челюсть. «О, да! Передо мной матушка!» Не изменилась ни на йоту. Возможно, её глаза слегка помутнели и пожелтели, но огонь в них сверкает всё тот же. «Пойдём-ка лучше в другое место», — говорит она.